Глава сорок шестая. Яркий платок был повязан наглухо и обмотан на шее, как носили кинодивы 50-х годов. Большие круглые очки закрывали пол лица. На губах неяркая помада. Ника Терентьева пряталась изящно. Звездам телевидения иногда хочется побыть просто людьми. Чтобы вспомнить, как это, пройтись по улице, и никто не спросит автограф. Попробовать и сразу обратно. Туда, где они так устали от славы, без которой не могут жить и которую боятся потерять. «Добрый день», — ответила Варвара сдержанно, пытаясь угадать, удача или случайность. Собиралась искать контакт ведущей, и вот она сама. Практическая магия. Может, Марта наколдовала? «Я вас искала», — сказала Ника, окидывая взглядом сквозь очки, «Девушку в джинсах и рубашке пола». «Зачем?» «Чтобы извиниться». Ведущая скромно теребила в руках сумочку за предельной цены. «Мне крайне неудобно, что так и вышло на эфире». «Бывает», — бодро ответила Варвара. «Неужели Ника доверчиво, как Катя Бобчик?» «Нет, я должна объяснить. Меня очень сильно подвела Добронина. А ведь сама напросилась». сказала, что нашла старинный рецепт вечной красоты, как обычно поторопилась Варвара. Накануне съемки заявила, что не может быть. В блюдцах очков отражалась улица, скрывая эмоции ведущей, как она думала. «Она вам сказала? Иначе вы не оказались бы на собрании очень секретного клуба Венеры, который организовала ваша приятельница, Светлана Микова». Ника поправила невидимую складку на платке. «Я думала, что узнала о вас всё», — сказала она. «Оказывается, все знаете вы». «В таком случае вам известно, что семейного рецепта у меня нет». Варвара попыталась подсластить горькую правду улыбкой. «К сожалению», — согласилась Ника, — «это ужасно». «Вам-то зачем рецепт? У вас гримеры с визажистами». Наивность девушки отметили печальным смешком. «Вам не понять, Варвара. У вас, говорит, эгоизм молодости. Телевидение — жестокий мир. Там нужны молодые и красивые, а я...» Ника запнулась. «Да, я пока держусь, но это ненадолго. Уже шепчутся по углам, уже ползут слухи. Хотят убирать старушку с дневного прайм -тайма. Она уже не та. Зрительницы любит свежих, молодых, красивых». «Мне нужен этот рецепт!» Последняя фраза вышла слишком громкой. Прохожая оглянулась. «Надеетесь, что Добронина отдаст его?» спросила Варвара. «Не верю», — ответила Ника. Обманула старая ведьма. Из сказок известно, что ведьмы всегда обманывают. Пришло время им отомстить. Варвара вслух не сказала, но подумала. Немного мстительно. Ну, уж как вышло. «Ника, к вам можно так обращаться?» Спросила она. «Конечно. У людей телевидения нет отчества». «Ника», — повторила Варвара. «Хотите поквитаться?» «Каким образом?» «Снять сенсационное интервью. Сенсация будет такая громкая, что вас не посмеют уволить еще лет пять». Срок Варвара назвала на удачу. «Неизвестно, какой срок годности у звезд ТВ». «Говорите», — сразу согласилась Ника. Три года назад Добронина в интервью сказала, что не может простить себе некий поступок. «Отказалась от ребенка. об этом не говорят, но это известно. Не сенсация». «Пока предисловие», — успокоила Варвара. «Сенсация будет завтра. У вас перед камерой. Для этого надо сделать одно несложное дело». «Какое именно?» «Что нужно?» Будете завтра записывать интервью с Доброниной? Да, у меня эксклюзив. Заранее условились. Запись сразу после представления Доброниной труппе театра? Будем писать на сцене, чтобы успеть к вечернему эфиру. Сегодня еще будете созваниваться? Обязательно. Наша звезда желает знать все детали заранее. Варвара предложила Нике упомянуть в разговоре якобы Ванзарова завтра утром под камеру Хочет рассказать, кто такая Маргарита Семёновна Алябина и обо всем, что с ней связано. Готова ли Таисия Федоровна прокомментировать заявление госпожи Ванзаровой? Идея не слишком ошеломила. не колебалась. Ей хотелось сорвать куш, но история казалась туманной. На первый взгляд ничего особенного. «Кто такая эта Алябина?» — спросила она. «Она умерла», — ответила Варвара. «И это станет сенсацией». круче рецепта вечной красоты. Вы гарантируете? Ваши телезрительницы рты откроют. Сомнительно. Отметите сомнение. госы телеканала будут утирать слезы счастья и подсчитывать рекламные барыши. Нужные слова, сказанные в нужное время нужному человеку, всегда попадают в цель. Ника почти согласилась. Оставалось дожать совсем немного — Но тут смартфон сообщил, что Варвару вызывает абонент, звонок которого пропустить нельзя.